с затем так что вот по желанию поэтому вот те которые не верят в воскресенье из мест так они не воскреснут. примерно так вот это, это очень удобные сегодня правда потому что для большинства людей э, всё таки страшно воскреснуть очень хотелось бы чтобы зажив э, с, с концом жизни и все твои счеты были закрыты совсем. Но это не так. Воскреснут все. Но вот теории вот такого условного или факультативного воскрешения было с самого начала. Первое начало ее было в иудаизме потому что там как раз учили о том что иудеи как раз возникла воскреснут для настоящей жизни а вот все остальные погибнут и для них воскрешение никакого не будет а и от них возникла это теория и в христианстве Как вы знаете, она в той или другой модификации возникала и позже, когда шла речь об апокатаспосисе. Тогда тоже так из таких благочестивых соображений люди учили либо о том, что все воскресны для вечной жизни, а уж те, которые не хотят, этой вечной жизни но ну, то все примут вечную смерть и сразу они распадутся во всяком случае формулировка этой теории такова, что те которые не годятся для блаженной жизни те не должны ее воскресать я говорю вам о теории Что с ними будет? Это одному Богу известно. А что касается теории, я вам сказал. Я вам привожу неправильные теории того времени. Этим я еще не ограничиваюсь. Теория да? неправильная я продолжу и дальше. Теперь. Вы знаете что? Я, пожалуй, что теперь кончу. А продолжу следующий раз, ладно? Потому что здесь мне хотелось бы немножко об Оригене сказать. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, и то, а почему же всё-таки во всех символах веры стоит чай воскресенье мира. Да. она иудейская числа теория. но она сыграла роль на лжеучении христианства в лжеучении христианских а это чисто иудейская и до Рождества Христова она была ну давайте тогда на этом кончим действительно В следующий раз я продолжу. ...измертвых и закончили таким понятием, как свойства воскресших тем. Здесь следует э, еще раз смотреть, какова же... Э, Судьба этого учения. И какие здесь возникли проблемы. Но одна из проблем для нас темная, но в какой-то степени объяснима. Это почему во всех символах веры говорится, заполучая воскресенье, нету и жизни будущего лета. Ну, как вы помните, на Никейском соборе были эти слова опущены, на Константинопольском все они были добавлены. Конечно, скорее всего, основная причина состоит в том, чтобы твердо определить соотношение между учением о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и о том, что это первенец из воскресших, и этот первенец из воскресших дает возможность воскрешения всем нам остальным. Ради чего мы становимся христианами? Но ради того, чтобы спастись. Это спасение в частности, предполагает э, нашу жизнь с Господом э, после нашего воскрешения из мёртвых. Э, но указание на э, вот это на воскрешение из мёртвых э, было тождественно на протяжении всей истории церкви, потому что все писавшие в той и другой степени касались вопроса воскрешения мира. По-разному я могу только указать на несколько этапов. Вот так, как у Климента Римского. У Климента Римского указание на цикличность в природе идет. О том, каким образом здесь жизнь замирает, потом опять начинает жить полную силу. И сравнением с этим появляется и жизнь человека. То, что человек умирает, и зачем в определенное время заходите, пожалуйста. Происходит воскрешение его из нервов. Затем, вот, э, у Игнатия Богоносца э, связано вот с чем. То, что э, связано с бессмертием э, человека. И у него здесь удивительное рассуждение о евхаристической жертве, о том, что евхаристическая жертва вот вкушение евхаристического хлеба, как бы врачевство бессмертия дается, не только предохраняющая от смерти, но и дарующая вечную смерть жизнь. Но это вопрос такой вот, который возникал сначала спонтанно, но с развитием гностицизма, вопрос стал очень острый. Острый стал вопрос такой, что же воскресало и в какой степени? Ведь гностики учили о том, что должно быть полное освобождение от материального в частности тело это темница души от нее необходимо было освободиться но если от нее необходимо освободиться то тогда что же должно воскресить Каково, да, каково должно быть учение о воскресении. Но если угодно, сразу ответ удается о, о воскресении души. Потому что смерть души это есть отрыв души от Бога. Воскресение души это есть соединение души с Богом и как Тогда, когда душа получает благодать от Бога. Благодать для продолжения жизни. А вот что что же касается тела, то тогда для тела возможности разные бывают. Но самое первое, это то, что против этого гностического учения А как освобождение тела, очень многие из апологетов, до полу, почти все, сразу же касаются воскрешения тела. Вот святого Иустина Мучника. Верование воскресшего Христа даёт основание для веры в наше воскресение. И указывается на три пункта лжеучения с которыми приходится сталкиваться. Первый — это воскресение расплавшейся в к плоти вовсе невозможное. Но потому что элементы уже растеклись в природе, уже многие из них смешались друг с другом, по, по, ну, типа того, что элементы тела могли стать элементами тела других людей, вот это вот растекание тела это, и это невозможно но и мученик отмечает что для бога нет ничего невозможного и к, ну, к тому времени когда должно быть воскресщее воскресение всем то все элементы тела найдут которые, найдутся своего хозяина свою душку который не ну, ну, придёт. Второе. Это воскресение э, э, э, э, э, вовсе излишне и недостойно Бога при ничтожности э, и э, грехоспособности плоти. Но вполне понятно, что здесь есть... Э, один пункт с которым приходилось в то время а именно то что грех греховность человека заключена в самой плоти человека именно плоть противоборствует духу именно она является причиной греха и поэтому как раз и из-за того что она является грепособной поэтому и недостойно для бога ее воскрешать потому что зачем же тогда разрешать то что является постоянным для греха нас но пункт тоже вполне понятный потому что само долго воплощение господа нашего иисуса христа, уже говорит об, и об, об, об, об Господе наш Иисус Христос безгрешный и плоть Его тем самым никак Его в этом отношении не искушала. Поэтому говорить о грекоспособности плоти просто нельзя. И постольку поскольку плоть освящена Боговым прощением, то поэтому да вполне достойно воскрешения и любой плоти, которая есть. Более того, и Бога воплощение, и кроме того, воскрешение самого самого Господа нашего Иисуса Христа дает основание для воскрешения против всякой другой. Третье оно не согласно с учением спасителя о уничтожении полов и ангельском состоянии людей в будущем жизни. Здесь есть ссылка на Филиппа из Параллелографии, Марка 12:25. Э на это есть то то, то серьёзное основание, которое то, то, то говорит э и по святости что э, от того, что э, существуют половые отличия, существуют, вовсе не означает э, необходимости пользоваться э, этими э, э, э, э, половыми отличиями и э, э, самой половой жизнью. Э, э, э, э, э, э, э, есть воздержания в нашей жизни, очень многие люди воздерживались от, э, от этой жизни и функции воскрешения э в, так просто потому, что ну, будет исчерпана э, ну, что ли, вот объективность И все люди, которые должны быть спасённые, они не только разовочно спасённы, а по картин жизни по вот так сказать, пункты, по которым отвечает Иустина и Мочи. Но похоже у всех других из из писавших на эту тему, кроме Оригена. Вот здесь мы имеем несколько отличие в теории Оригена. Значит, что это за теория, между всего? Э, к сожалению, разобраться в ней очень трудно, потому что она самопроводительная. А, прежде всего, Ориген э, говорит о, ну, вот, о о воскрешении э, тела э, совершенно определенно зачем он говорит о том, что воскрешено будет именно тело умершего, никакое другое. Тождественность тел будет одна и та же. Какое тело было посеяно в землю, то тело и воскресено. Это первый пункт его учения. Оно полностью сказать, совпадает с православным учением. Затем есть оттенок следующий, который для Орегена был очень важен, а именно даже два оттенка. Во-первых, он вспоминает то, что излишним является пол для человека, излишним является естественная проблема. Ну, желудок там не нужен, там кишечник, конечно, не нужен, потому питаться не нужно для человека. Вот это вот комплекс, который он берёт из основ. Третье, это то, что как ни странно, для именно вот этот странный момент для оригена, это то, что невозможно распавшиеся, уже растёкшиеся в стихиях, собрать обратно. Так же, как молоко, которое было вылито в море, это его образ. После этого оно не перестаёт быть молоком. вообще в единицы молока есть на месте, но его собрать уже и выделить от моря невозможно. Это действительно странный, так сказать, пункт для оригин, потому что во всемогущество Божие он верит. И он знает, уже этот довод, он приводился раньше, и, приводился, и поэтому, вот я вам даже зачитал из Иустина Мученика, что довод уже этот был, и что это не препятствует всемогуществу. Божьему, для того, чтобы воссоединить тело, все, воссоединить тело, чтобы не было. Затем еще один пункт, который посмешает Оригена, а именно то, что Господь наш Иисус Христос проходил дверям за Творение. Для Оригена этот факт связан с одним обстоятельством. Он знает, что тело Господа нашего Иисуса Христа воскресло в том же виде, в котором оно умерло. Но он полагает, что это есть привилегия Господа нашего Иисуса Христа. Что он единственный, который свое сер может держать в том виде в котором ему захочется он может его содержать как в виде человека который жил на земле так он может может употреблять пищу может не употреблять в может это тело принимать другими планами. Также, как оно делалось невидимо, с ним едино, э, по по по по по по по по по по по по по по по по по по по понятие э, э, зародыши вещества, зародышей тела, э, зародышей формы. Вот так же, как для растений существуют зародыши, из которых является полное растение. Точно так же зародыши эти э, э, э, дают либо тело, такое, как у нас, либо дают эфирные тело, как сказали бы э, наши э, оккультисты. Они могут давать некоторые очень тонкое тело, которое э, обладает свойством э, проникновения через всё. И кроме того, постольку поскольку не должно быть никаких там э, э, э, э, функций для эфирного тела, питательных, половых, еще что-нибудь, то поэтому наилучшая форма для э, человеческого тела – это шар. Это есть идеальная форма шарообразная, которая мыслит, чувствует, волит. Вот так сказать, всего я Как-то так. и интересно то, что почему я сказал, я вам рассказал её и довольно стройно. Но тем не менее, интересно то, что в работе вот он начал здесь она ближе к теории православленным нежели в других местах здесь почему потому что если в работе о началу пер ар здесь говорится о полном то что то тело воскресенье че человека внешне то как раз в рабочих в работах других там где говорится об эфир уже невозможно говорить последовательно о том что это эфирный тем будет совпадать то есть будет тем же самым что и у каждого человека Здесь, правда, есть тонкости, которые которые мы не имеем права не учитывать. Дело в том, что творчество можно было бы сохранить. Потому что ну, мы с вами, ну, говоря на современном научном языке, мы вовсе не обязаны считать, что элементами тела являются... Атомы, правда И связь атомов между собою электромагнитная или сильная, или слабое взаимодействие. А может быть, химическая связь, или может быть, элементами являются элементарные частицы. Или еще более что-то утонченное. То, что по структуре сохраняет полностью тиро, наше даже в таком плане но делает егостан его в другие соотношения с окружающими это вопросы которые здесь может могут быть продолжены но постольку поскольку эти продолы эти продолжения это не только возможны но они в были и есть в акульных северных направлениях. А вот со стороны православных эти построения были встречены мгновенно возражениями. Но наиболее последовательные антиарегинистские возражения были у святого Мефодия. Вот здесь я, да, вот мне ещё хочется вам добавить как сначала не в Меходии, а просто о э, Оригене. Значит, что испугало, во всяком случае, Оригена э, в том, чтобы э, к, к, к воскресали села как вот воскресали наш Христос. Что его искупило? прежде всего, иудейский плюдейский но вы хорошо знаете, вот это. мы потом проще я подробнее немножко остановлюсь на крестьянском хилязме. Но элиониты э, э, Учения то, то признавали то, то, что Христос появился на земле, то, что Христос лучший из то, то, то, то, то, то, то пророков, что это тот пророк, которого обещал Гусей, что он восполнил учения все. Этот новый пророк, не является Богом, безусловно, а отявляет действительно фактор, который в Вот он должен, вот о нем в третьей книге Есте, как раз, вот, вот немножко говорится. Э, автор его но в евангельских книгах так говорится еще о воскрешении э задолго до э вот То есть задолго до суда над царём. И вот это воскрешение праведных э, будет э, это будет каста властителей касты служителей. Э, это будет э будет миром, и, и в этом мире они получают ну, примерно так же, как в мусульманском районе, все блага, какие только могут быть. Ну, вот обычно такие вот, то, что привлекало в иудаизм, вот здесь о Леонидах, как раз выразилось в отношении Господа нашего Иисуса Христа и в учении о, о, о, о, о, о вот этом воскрешение правильно И вот этот образ воскрешения с его грубым таким материализмом, безусловно, Альгена оттолкнул. Это первая часть, с которой его оттолкнуло. Затем второе. То, что говорится у апостола Павла. «Господь преобразит село смирения нашего» якобыть ему сообразную телу славы его Филиппи Сиим 3 глава 21 стих значит речь идет оригин здесь понимает не то что воскресшее тело будет обладать новыми свойствами а не то что ну как бы зерно, которое пало в землю которое разлагается оно может быть сморщенное старое, оно может быть каким-то таким вот ничемным, а когда оно молодое, цветущее на стебле то оно, да, не, да, оно уже обладает другими обновленными силами то, что обычное сравнение у всех бывает То, что сеется в ничтожности, то восстает как раз в славе. А он обращает внимание именно на преображение тела. по и преображение тела понимает вот в том смысле, как я вам сказал. То есть, что должны быть отброшены все те вещи, которые человеку не нужны. Ну, ногти не нужны, нет. Волосы не нужны, не нужны. Там кишечник не нужен, не нужен. Ну и тогда Вот, так сказать, ход рассуждения. И не что зародыш может не То есть вот зародыш, он общий для нынешнего материального тела и будущего, да? Э, да. Mm -hmm. За, э, вот зародыш, он для материального тела, и для астрального тела. Скажем так, mm -hmm. Здесь, у, у, этого, у, у, у оригена неясным является один пункт не обладает ли человек двумя телами сразу и по астральному и по материальному и не является материальной серой это только тем которое погибло а остальное тело останется но постольку то, то, то есть тождественность остается как бы, но не сохраняется полнота Я не знаю, что это проекция для астрального, да? Если угодно, одежда для астрального тела. Вот примерно так. Это, это, это может быть выявлено. Смерть это для оригена, смерть это, это, это отделение души от тела. От какого? Отталия? От тела состоит из двух частей или точнее из элементов, на которые распадаются. Один из элементов похож на человека как призрак. Это астральное тело. Примерно так можно реставрировать его учение. А астральное тело это не душа? Нет, это не душа, а тело душа, вот в этом я отличия, кстати, вот восточных, конечно, Хотя они тоже говорят, э, различных уровнях щел, и что один умирает и там так. Далее. Но это смерть для э для этих самых у нас у них это отделение материального от нематерального и и астральное тело нетерально для тест что касается гена то для легены не ясно что собой представляет тело. это я его назвал астральным. но может быть правильнее было бы назвать его эфирным. Если бы бы, бы была теория эфира, как одно только наичайшего материального составляющего. Ну, вы знакомыся, конечно. Вот что материальные составляющие могут быть согласно раньше, я вот там был и четверород, и эфир как-то так, вот как эфир ведь тоже в этом отношении является материей. Каким с каким-то, с какой-то связью с материальным миром, грубо исчезти. Поэтому для оригена, конечно, это материальная составляющая, эфи, вот это эфирная тема. Это, но это, именно это материальная, а не душевная. Вот ещё я хочу но обращая внимание на своеобразное понимание слов един безумье, ты еже сееешь и не оживешь, а И еже не тело будущее сеешь, но голос духа. Бог же предаёт да, да, даст вели тело якоже роскошь, и к ему что семя своего тела. Это 1 Коринфянам 15 глава. 36-38 вот ориген здесь как раз и понимает, что сеется это не то тело, не будущее семя, а пометело вот, а голое зерно, а вот то тело, которое должно быть оно должно быть совершенно другое вот это другое тело, это то которое из зародышей должно пролистекаться и вот из зародышей вот этих стихий должно произвести эфирное тело. И для него конечно важным является то, что это тело может изменяться по обстоятельствам. Оно будет все слух все зрение то есть человек будет видеть не только глазами но всем телом своим. я обращаю ваше внимание на один факт который сохраняется до нашего времени я иногда это сейчас встречаю ведь вот когда речь идёт о э засел в э в ко слово? когда то в ней фильм, почему я казываю? не приле но это клиническая смерть. Так вот, когда описывается клиническая смерть, то интересно вот что. Что часто это описывается так, что это, это, ну, я это слышал от человека, который пребывал в клинической смерти, поэтому я могу подтвердить, что так оно, почему-то ибость, человек отделяется от тела, и э, видит то, что происходит. Слышит то, что происходит. Но в нем нет ничего материального. Причем он не понимает, как он видит и как он слышит. А в литературе я встречаю еще и э, по, по, по разного рода дальнейшие экскурсы того же самого. А именно, каким образом душа человека, это в оккульте, правило, но я встретил ее у одного христианского автора, но не православного, как душа научается смотреть всем телом, слышать всем телом. Телом, в данном случае я не говорить о души, после смерти. Вот такой вот, э, по, по, такой вот ход. Значит, э, это идеи, которые восходят, конечно, калибер. И которые, конечно, интересны тем, что они очень живучи. Мы этого на самом деле не понимаем, э, что Бог дает э, людям во время клинической смерти. Но, чем более, мы э, не знаем, э, как, э, почему строится идея. Вот эти вот конструкции когда ну, многократно ну ладно, я вам рассказал немножко про оригена, правда? для оригена душа это идея? что такое для оригена душа неизвестно дело в том, что для оригена Это есть некоторые действительно духовные сущности, но таких духовных сущностей очень много. Причем все эти духовные сущности, они одни и те же у ангелов и у людей одни и те же, в смысле похожие, но, ну, будем говорить, подобные. И прегрешения где-то над миром происходят. И они посылаются в зависимости от степени погреш этого греха либо в тела ангельские, либо в тела человеческие, либо в тела демонические. Но скорее бы понять степень, когда мы говорим о духовности тел, душ наших, или духовности ангелов, мы не понимаем, что такое это за духовность, но понимаем то, что эта духовность всё-таки имеет какие-то ограничения по, по времени и материально, по, по, по, по, по такому... И, и временном плане не совсем ясно что понимает под душами этом, настоящими душами сам Орегет потому что комментарии к нему, к нему слишком многообразны и совершенно различны из них ничего не выводишь потому что православные авторы читали в Орегене православное, они в какой-то степени игнорировали вот э, эти гностические моменты и видели в Орегене православного акта. Ну, таких мы можем набрать очень много, от Руфина, Яромима, э, Григория Чудотворца э, до Григория Минского, Ну, много, так сказать, есть людей, которые учились на Орегене или увидели в нем православное. Так же, как были и такие, которые видели в нем неправославное. То, что видели неправославное, там, скажем, Дидим или еще кто-то, мы это тоже проследить можем, но, к сожалению, не такой степени уверенности. А вот связать эти кон концы с концами, нам очень трудно. То есть каким образом э, в, в оригене присутствовали просто противоречащие друг другу элементы. Вот что мы э, можем сказать. Что и по комментариям, и по всем работам, которые э, остались от самого оригена, мы можем найти немало противоречащих. К сожалению, до конца здесь я Вам ответить не смогу, потому что я сам этого до конца не знаю просто. Именно из-за того, что э, слишком отрывочными э, сведениями сам получился. Теперь, э, святой Виходзим, конечно, противопоставляет вину, э, то э, несомненное положение, что тело отнюдь не случайная э, и временные темница а составная и необходимая принадлежность души поэтому оно должно воскреснуть таким каким было на земле соединено с душой но только с уничтожением э, э, нажитой им через грех смертоносности и воскреснуть Отнюдь не через создание свое из чего-либо нового, не входившего прежде в его в его состав, а только через преобразование всего того, что прежде составляло его сущность. Наподобие того, как и сам Иисус Христос воскрес с тем же телом, которым был на земле и претерпел смерть. Ну вот, примерно, с точностью до небольшого сокращения я цитату даю вам на святом методе. Значит, э, теперь далее. <свят> Это я вам останавливаюсь, на то, пока остановился на оригинских спорах. Но э, по, примерно в это же время, особенно во время, что Айкокс сидел сам. Э, возникла ещё во время, что возникла ещё одна э, по, по, сторона, на которую внимание обращали и раньше и мы с вами говорили на прошлой лекции об этом это свойство Божие правда Божия это свойство Божие требует воздаяния за совершенное добрые или злое но то совершенное которое было в цитуте в теле для человека Ну, об этом мы с вами в цитатах прошлого говорили ленка а здесь пришлось на это особое внимание обратить, потому что то, что совершено как теле, то и должно получить воздаяние в теле. Вот это вот, вот этот пункт, который возник уже, ну, в теоретически много где. И особенно в, в, во времена предшествующие Пятому Вселенскому Собору, э, когда вот это была борьба э, монахов, э, оригенистов и ансиа оригенистов. Э, тогда как раз э, э, об, об этом заговорили. Э, потому что э, э, это свойство ну, дополнительно к тому, что я уже э, сказал, э, требовало э, и э, то, что ну, должно быть да, скажем так. Э, в связи с этим э, то и басникло, и еще одно новое, на что все обратили внимание. А именно что тождественность э, тела воскресения э, должно быть не только по составу но и по устройству оно должно быть э, тем же самым э, именно из-за вот этих э, фантазий оригена э, что тело может быть совершенно другого по, по, по другому устроено э, затем вот, а, вот то что для многих было привлекательно уничтожение признаков того, э, типа, вот здесь требование, которое возникло по нечто, что из-за прав дош и провоздержания должно быть и полное раскрышение э, полного то есть Устройство тела должно быть таким же, связи между элементами тела, теми же самыми, которые были и при жизни человека. Но, но, кроме того, кроме одного, а именно воскреснувшие тела должны быть совершенными. Но под совершенностью тел понималось разное. Одни полагали, например, Ефрем Сирин считал, что совершенство тела должно быть следующим. Все должны воскреснуть в теле полного совершенства, а именно в 33 года. Примерно вот так вот. вот, независимо от того, в каком возрасте они скончались. То есть младенцы должны развиться до совершенного возраста, а вот, старцы должны обрести до совершенного возраста. Но здесь здесь не было единой душе У многих были люди К, к, к, как образец э, воскресшего тела э, всегда приводился, э, вот уже на этот раз, всегда просто образец вот, все его рассуждения, это воскресшее тело Господа нашего Иисуса Христа. Ну вот, освежите имя и любите, яко сам, аз, если ну, не изменился. Яко дух, плоти и кости не иметь, яко же мне видеть и мощи. Лука, 24 глава, 39 стих. То есть, э, и этот э, довод тоже приводился против оригиналистов, э, потому что э, никакого духовного э, тела не должно быть, эфирного тела не должно быть остального тела не должно быть, а именно должно быть тело такое, как оно было, признак во время жизни, что не изменился. А леген, как я напомню вам, осторожно говорил по этому поводу, что это привилегия только Господа нашего Иисуса Христа. На самом деле это привилегия не только Господа нашего Иисуса Христа, но и всех людей, которые славоскресны с Господом, поскольку мы Его и род. Так. Ну, давайте э, еще следующую тему рассмотрим. Э, связанную с этой темой очень тесно. Это обновление мира. Или э, о кончине мира. Значит, значит речь идёт вот о чем. Сразу сделаю некоторый тезис, который буду развивать в разных направлениях, а именно, когда речь идёт о кончине мира, то речь идёт о таком же, как и для человека Воскрешение из одного состояния в настоящее мирское состояние. Что мир пребывает в недолжном состоянии. Он не гибнет а он обретает себя. Он обновляется. Вот этот тезис давайте мы с вами э, и будем рассматривать. Насколько он соответствует свято-отеческому э, учению? Ну, давайте начнем с тех предпосылок для ответа на этот вопрос, которые есть у нас в откровении. Э, значит, воскресение мертвых полагает конец владычества смерти. Подобное обновление и всей видимой твари должно быть покорившийся в суете не добровольно, но по воле покорившего Ельё, то есть человека, а потому совместно с человеком чающий освобождение от рабства и пленников. Римлянам, 8 глава, 20-21 стих. Значит, э, по, по, значит, первое, на что мы обращаем внимание, это на живые существа смерти не было смерти не должно быть значит не должно быть смерти и э, по, по, по, среди э, по, по, по, по духовного то есть среди одушевленных конечно возникает и возникестественный вопрос в э, на которой ответа мы с вами не, не получим, будут ли воскрешены бронхозавры или не будут воскрешены. Mm -hmm. Но, во всяком случае, обушевленная тварь ждет и сейчас воскрешение измерения, И э, так, вся ли она получит воскрешение безмерно или не вся, этого мы с вами просто не знаем. Правда? Но давайте все-таки, что же по этому поводу говорится в Писании и что говорится э, по у святых отцов. Об изменении мира предсказывал царь Давид. Та погибнут, ты же пребываешься. И вся яку риза обветшаю, и яку одежду свинешу и изменится Псалом 101, 26-27 стих. Значит, небо и земля прекратят настоящий образ существования, а получат просто другую виду. Вот можно было бы так перевести на русский язык эти слова. Сам, как Господь, учил о кончине мира. Это вот Матфей, 24 глава, 6 14-й стихи. Марк, 13 глава, 7 стих. Луки, 21 глава, 9-й стих. Интересно то, что называл Господь кончину мира кончиной века. Но Матфей, 13 глава, 39 стих, 24 глава, 3 стих, 28 глава, 20 стих. Значит, когда говорится о кончине века, то, скорее всего, предполагается не уничтожение мира как такового, а уничтожение прекращение существования нынешнего образа бытия. Небо и земля мимо идут, словесажи Моя мимо идут. Матфей, 24 глава, 35 стих. Значит, если слова Божьи мимо идут, то, следовательно, мир остается. Но Обновлённый. Не уничтожается, не уходит в негативе, не уходит в ничто. Под, подобно этому у апостола Павла приходит образ мира всего 1 Коринфянам 7 глава 31 стих. То есть сущности мира неизменны, а вот образ пребывания его меняет. Но предизображение этому померкнут солнце и луна, спадут звезды, поколеблются силы небесные, землетрясение, возмущение э, э, э, э, э, и шум вод морских. Это возьмите Матфей 24 глава 29 стих, Марка 13 глава 24-25 стихи. Лука, 21 глава, 25-26 стихи. Возьмите Апокалипсис, 6 глава, с 12-го по 14 стих. То, что это признаки не уничтожения, а обновления, видно из слов самого Спасителя. Я их приведу. Отсмополните же научитесь... Он сам объясняет это и поэтому и говорит вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, сравн просто от смоковницы же научитесь сер всегда уже ба я будут млада то есть мя и листриеразя вы ви, видите яковлиз есть жа то есть так вот и бы всегда видите семья всяко «Видите, якобы вниз есть предбережь». Это Матфей, 24 глава, 32-33 стих. Конечно, здесь речь идёт об изменении. И то, что именно само изменение мира, ну, в данном случае о кончении мира речь идёт, но именно конец мира, как его изменение, И как, ну, можем еще сказать, что вот последний переворот в мире изображается так. Вот давайте я его прочту из второго послания Петра, третья глава 7 -й, 10 12-й стих. Нынешние небеса и земля тем же словом сокровенно суть. Огню блюдом. То есть содержимое то тем же словом сберегается огнем. На день суда, и погибели нечестивых человек. Придет же день господь яко тать в ночь чинь. В он же небеса оба с шумом мимо идут. Стихии же же сжигаемый разорятся. Земля же, и я же на ней дела сгорят. Небеса живом, то есть воспламенённое, разорятся, и стихии опаляем, то есть разгоревшись, рас, э, растарятся. И последствия этого сразу вслед за этим 13 стихе. Новы же небесе и новой земли э, по э, обетованию его чаем в них же правда живет. То есть Что это значит? В правда живет. Это означает, что в них не будет ничего беспорядочного, ничего злого, зловредного, привнесенного грехом через человека. В нем действительно будет все гармонично, как у Бога. Затем апостол Павел говорит о небезучастности тварей, Состояние человека, от которого зависит. Чай не ботвари, откровение сынов Божьих чая. Суете ботвари повинусе неволе, э, э, но заповинувшего ю, то есть покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ю. На уповании. Яко и сама тварь освободится от работы успеления. Свобода, слава, чад Божий. Вен Бог, яко вся тварь и нами сраздыхает, и соболезнует даже до ныне. Не точи уже, и не, и не только она, но и сами начаток духа и муща. И мы сами в себе воздыхаем обновлений чающих, избавления телу нашему, то есть ожидая усыновления, искупления тела нашего. Это Римлянам 8 глава 19-23 стихи. То есть здесь речь идет о том, что не только мы сами ждем обновления, но и тварь, которая... Не, не сама пала а именно будучи покорна нам, людям она превратила извратила свое существование на нечто противоположное но типа того что были предназначены в пищу травы, там, плоды или еще что-нибудь получились хищники Вот многое превратилось в жизни э, природы. И то, ну, смерть наступила из-за нас. Вот Бог в последний раз поколебит землю и небо, чтобы пребывало в них непоколебимое царство Божие. Евреям 12 глава 26-28 стих. Ну вот интересная еще деталь отс отсутствие моря. Это Апокалипсис, 21 глава, 1 стих. Вот вы знаете, здесь мне как раз удобно кончить, чтобы следующий раз просто продолжить. Потому что здесь я так хотел бы более подробнее остановиться в нравтеотическом учении. Давайте, тогда на этом. Кто были против? Спрасить можно? Да. Сейчас то, что что Тварь ожидает нашего обналения, да? значит ли это, что она как бы тоже будет обнабираться, то будет ли это сам Христос, ну, вон эти животные там, как вот вот они воскреснут тоже. Но ну, вот считается, что да. Но это мнение как вы видите это мнение можно здесь так рассматривать но прямого откровения нет. потому что прямое откровение относится только к нам. зачем от нас зависит вот ну, наиболее живут скажу популярное мнение Это то, что э, жизнь, творение зависит от нас, постольку поскольку нам она, оно было вручено. Но не столько о конце мира, сколько о его обновлении. То есть, другими словами, кончается мир этот, и должен наступить новый мир, обновленный как это отразилось в учении э, церковно-отеческой. Ну, я приведу несколько примеров, э, просто для того, чтобы э, показать основные проблемы Заходите, пожалуйста. Ну, у святого Варнавы Бог уничтожит время беззаконного, э, совершит над нечестивым суд и изменит. Они уничтожат Солнце, Луну и Звезды. Теперь святой Иустин сравнивает с потоком, что уничтожение злого э, и э, ну, как э, переплавление, что ли, обновление мира всего. У Ирины Илеонского по велику люди... Истинные люди, то необходимо истинным должно быть и место пребывания их, и не обращаться в ничтожество, но преуспевать в своем бытии, ибо ни субстанция, ни сущность не уничтожается, потому что истинный, истинен и верен, устроивший его, но не проходит образ мира сего». То есть то, в чем совершено преступление, потому что человек об... Об... обветшал в этом. Когда же пройдет этот образ, и человек возобновится и окрепнет для непления так, чтобы он не мог уже обветшать, то будет небо и, новое, и земля новая, в которой будет пребывать новый человек. олегенд стоит за внешние видоизменения но не уничтожение дело в том что для него существенным оказалось вот аллегорическое понимание все и было благоослужение и священных книг, А раз аллегорическое понимание, то, как вы знаете, аллегорическое понимание он перенёс на всё. В том числе и на вот, изменение людей. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз. Но одновременно он дал и представление об изменении всего мира. То есть сам мир тоже должен измениться причем э, э, ни, ничего похожего на этот мир не должно сохраниться все должно измениться совершенно полностью но примерно так как э, мы говорили о том что тела человеческие у него э, будут состоять ну как бы из эфира эфирные и будет принимать круглую форму э, точно так же совершенные формы видимо, в геометрическом смысле совершенной, будут восприниматься и во всём мире. Примерно так у него и идёт. Так что это обновление идёт одновременно с изменением внешнего мира. Ну, его оппонент, святой Мефодий, говорит о том, что нетождественность будущих в воскресших тел с настоящими противно свидетельству Слова Божия. Воскреснут все те же тела, но в обновленном виде. также и мир никогда не изменится и только преобразуется, подобно телам людей, в новое в лучшее состояние. Затем у святого Амбросия об обновлении мира говорится «Во Христе э, воскрес мир, в нём же воскресло небо, и в нём воскресла земля». иан Златоуст э, в связи э, с текстом репослания Ри, к римлянам, 8 глава, 20-21 стихи. Рассуждая о рабстве твари, Павел показывает, от чего оно произошло, и причину его почитает нас самих. так что же, уже ли тварь, терпящая за другого, терпит обиду? Немало. Ей не сделано через это никакой обиды. Потому что через тебя же, человека, она опять будет нетленна, что означает на упование. Затем, останавливаясь на словах апостола, яко и сама тварь свободится, Златоуст продолжает. Что значит сама? Не ты один, но и что гораздо тебя ниже, что не имеет ни смысла, ни чувства и то будет с тобой участвовать в благах. Свободиться, говорит апостол, от работы и склеения, то есть не будет уже тленного, но сделается соответственно благообразием твоего тела. Как твой сделалась пленным когда тело твое стало тленным, так когда тело твое восстанет не тленным, и тварь последует за ним и соделается соответственную ему. Как кормилица, воспитывавшая царского сына, когда взойдет он на отеческий престол, имеет свою долю в царственных его благах, так и тварь, по словам апостола, будет причастна к блаженной участи человека. У людей также есть обыкновение одевать слух, в богатое платье, для чести сына, когда ему надо показаться в свете э, прилично своему роду. Так и Бог облекает тважды и свободу, славы, но Ну, э, так что э, мы видим здесь э, э, вот интересное рассуждение еще и о По, по, по, по крайней мере бессмертии э, животных с которыми человек, над которыми человек властвует э, может быть можно это понимать э, и так как э, то что будут воскрешены и погибшие животные э, но здесь конечно твердых у нас оснований нету Теперь, когда усилился оригинализм, то на Пятом Вселенском Соборе было определение. Кто говорит, что последний суд и конец мира будет состоять в совершенном уничтожении тел и всего вещества, что конец мира сего будет началом новой невещественной природы, И что в этом новом мире ничего не будет материального, а будет одна только универсальная душа, да будет анафима. Ну вот, пожалуй, то, что можно сказать о кончине мира и обновлении мира. Ну давайте перейдем дальше и следующий пункт возьмем всеобщий суд. Значит, речь идет, шла у нас, о кончине благодатного Царства Христова и наступлении вечного и славного Его Царства. Значит, термины здесь распределяются следующим образом. Когда мы говорим «благодатное Царство Христово», то мы имеем в виду наш мир, в котором основная задача, царская задача Господа нашего Иисуса Христа это спасение рода человеческого. И когда самого Господа мы не видим, но мы пользуемся благодатью Божией. И поэтому в наше время Ну, в терминологии такой богословской называется благодатным царством когда же наступит конец благодатного царства то настанет новое царство которое называется царством славы ну, тоже по понятным причинам потому что так это названо в разных местах но прежде всего Вспомним притчу о Плевелах. Это Матфей, 13 глава, 37 -й, 43 -й стих. Когда говорится о конце мира. Затем, вот, и ангелы жницы Тогда это мы с вами знаем. Затем, пришествие христова везде сопоставляется с последним мездовоздаятельным судом. Ну, например, Матфей, 25 глава, 31-46 стих. Вот, значит, если в притче о Плевелах там говорится о кончине мира и о том, что плевелы будут брошены в огонь. Правда. Что жатва кончина мира. Так что с кончиной мира сопоставляется и вот этот самый суд. Что будет предано огню, а что будет оставлено. Так это место Матсу, 25 глава, 37-36 стих. Здесь сопоставление с пришествием Христовым суда. И с этим же событием связано воскресение из мертвых. Так что как бы все три события должны произойти одновременно. Воскрешение мертвых, кончина мира, обновление мира и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вот грядет час, «Вонь же все, сущие в гробе, услышат глаз Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда». Это Иоанн, 5 глава, 25-29 стихи. Поэтому ну, здесь тоже речь идет о том, что э, э, э, э, э, э, именно само воскрешение связано с пришествием Сына Божия услышат глаз Сына Божия и изыдут э, на суд. Вот. Об этом дне, как цели этого мира, э, пишут апостолы. Бог ныне повелевает за человеком всем всюду покажет э, за не уставил есть день вонь же хочет судить вселение в правде но ну, это апостол Павел говорит э, в послании э, в, в, в, в, в апостол Деяниях 17 глава 30-31 стихи э, здесь очень важно вот что э, то что э, соответствует потом и э, в церковной проповеди потому что э, знание о последнем суде нам необходимо для покаяния. И вот это вот акцент на покаянии делается и заодно ну, именно со ссылкой об ожидании этого последнего дня. «Приедет Господь в тьмах святых ангелов своих. Сотворите суд о всех». Иуда 14 стих. «Последствия для людей. Принят киждо, я же с телом садела, аще благо, аще зла». 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ну вот в связи с этим давайте мы разберем э, с вами, что же такое этот последний всеобщий суд. Ну, сначала, э, по, что о всеобщем суде мы знаем кстати сказать в этих в, в, там когда я писал эти лекции последние вам то мне в первый раз удается прочесть сами сами лекции о последнем на суде а там классификация в моих лекциях по догматическом богословия неплохая я уже посмотрел и там все можно найти я буду давать только то что добавочные сведения -то к тому что там есть значит судья сам Иисус Христос, Сын Божий ставший Сыном Человеческим вот отец не судит никому же но суд весь даде сына и область даде ему суд творите яко Сын Человечий есть Иоанн, 5 глава, до 22-27 стих. Вот здесь я и подчеркиваю, что суд передан именно потому, что человеческое нечистое восстанет. Апостол Петр свидетельствует, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Деяние, 10 глава, 42 стих. И именно это, вот по апостолу, должны проповедовать сами апостолы. Но что они исполнили? Апостол Павел говорит, что на судящих Христово будут судить живых и мертвых в явлении своем, что будет Господом именно Бог господь судит судить не своем в царстве свое то есть вместе с ангелами. это вторая тимофею 4 глава 1 стих мы знаем что как сослужители в этом господне в этом суде будут участвовать ангелы и святы Вот Господь, например, учит об ангелах, что они при кончине века соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. Это Матфей, 24 глава, 31 стих. Соберут из царства Его все соблазны и делающие их беззаконно. Матфей, 13 глава, 41 стих. Отделят злых из среды праведных. Матфей, 13 глава, 49 стих. Это участие ангелов. Об участии апостолов тоже говорится. Аминь глаголю вам. Яковы, шедшие по мне в паке бытия, ягда сядет Сын Человеческий на престол славы Своей Я, и вы на двоюнадесяти престолу, обе на 10 колено израилева матфей 19 глава 28 стих так что по крайней мере 12 колен израилевых будут суды апостолами. вместе с господом нашим иисусом христом это же мысль у апостола Павла. не вести ли яковятии мирли ему судите Первая Калифина, шестая глава, второй стих. Что посвятые будут судить весь мир. Это то, что можно сказать о судиме. Подсудимые. Подсудимые, конечно, все народы. Матфей, 25 глава, 32 стих. Они для этого будут как раз специально воскрешены это Иам, пятая глава, 20 стих. Всем явится подобает предсудищем Христовым. Вторая Коринфянам, пятая глава, 10 стих. Все предстанем судищей судищу Сему. Римлянам, 14 глава, 10 стих. Ну, что это значит, что все предстанем? В Новом Завете перечисляются иудеи и язычники. Римляне, вторая глава, 9 стих. Живые и мертвые. Деяние, 10 глава, 42 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. То есть и воскресшие, и изменившиеся. Потому что живые имеются в виду все которые жили до конца и внезапно изменились. Это 1 Коринфянам. 15 глава, 51 52-й стих. «Злые ангелы, которые соблюдаются под мраком на суд э, Великого Дня». И, Иуда 6-й стих. 2 Петра, 2 глава, 5-й Цель суда – точное и справедливое определение по достоинству всего того, что было сделано прежде подсудимыми. Соответственно, полученными или ими от Бога дарами, талантами. Матфей, 25 глава, 15-й стих. Значит, столько, сколько человек получил от Бога, за это он должен и отчитаться. Так, так что примерно так это выглядит. Будут судимы дела добрые и злые. Матфей, 25 глава. Тридцать 36 42 шестой, сорок второй, сорок третий стихи. Вторая Коринфянам, пятая глава, десятый стих. «Всякое праздное слово» – Матфей, двенадцатая глава, тридцать стих. «Особенно ожесточенное на Господа» – к послание Иуды, 15 стих. будут определены и освящены все обстоятельства» среди которых поступали люди. Вот вспомним э, по, по, по, слова Господа о том, как будут судимы города, что э, Тилы и Сидоны будут легче, чем э, Версоиды, Горя тебе разим, Горя Тибеха Саида, это не помните это, да? Матфей, 11 глава, 21-23 стих. 12 глава, 43-й, 41-й стих. Затем будут судиться сердечные намерения. первые Коринфянам, 4 глава, 5-й стих. Твердость и постоянство одних, нераскаянность и упорство других. Римлян, вторая глава, 5 8-й стихи. Это нужно не самому Богу, а чтобы явить миру праведный суд Божий. Римлянам, 2 глава, 5 стих. Чтобы все присутствующие на судилище Христовом увидели правду Божию во всем безграничном величии и свете. А все подсудимые, как добрые, так и злые, «Всецело поклонится пред его судом, сами увидевши во всей наготе и вполне сознавши все то, что было ими прежде сделано, доброго или злого». Матфей, 25 глава, 37-39 стихи, 44-45 стихи. В соответствии с этим праведный имеетится приятный приговор в отношении к праведным Приидите благословение отца на его наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира матфей 25 глава 34 в отношении к злым идите от меня проклятие в ог вечно Уготованный дьяволу и анел его матфей 25 глава 41 стих. Скучновато, да? Такое перечисление. Но что делать? Здесь приходится мне об этом говорить для того, чтобы показать, что это действительно суд, а не что-то другое. То есть так же, как мы с вами долго разбирали что частный суд – это не выбор самой души. Точно так же и здесь. Речь идет не о выборе самого человека, того или другого предназначенного ему, а именно суд Божий над свободно-разумными тварями. Я вам привел эти места из новозаветного учения для того, чтобы показать, что оно на самом деле ясно, и в нем нет никаких проблем. Проблема только одна, а именно все-таки почувствовать нам это не дано.